17 лет назад. Элина. Долгое время она даже не подозревала о том, что красавица. Красавицей в семье считалась мать, статная дородная казачка Анна. Отец Элины души в жене не чаял. Дочку же называл не иначе, как доска, пигрица, а еще почему-то мармазетка. Давал подзатыльник и посылал на кухню мамке помогать. А какой еще от девки толк? Да еще от мармазетки. Председатель колхоза Вилен, сокращенно от Владимир Ильич Ленин, Закутайло мечтал о сыне. Но жена почему-то больше не беременела. Закутайло регулярно возил ее в больницу, где женщине рекомендовали лечение на водах, поездку в санатории и побольше витаминов. Муж для обожаемой Анюты ничего не жалел. Но что бы он ни делал, ничего не помогало. Сына он так и не дождался. Имя Элина получила самое что ни на есть пролетарское. По мнению ее отца Велена Закутайло. Энгельс Ленин, сокращенно елена Мать, которая записывала дочку в сельсовете, сказала потом, что регистраторша перепутала буквы. Не расслышала, мол, так вместо елены получилось Элина. Анна Закутайло всегда делала так, как хотела, а мужу врала. Однажды Элина случайно подслушала разговор матери с соседкой. Женщины выпили домашней налевочки и разоткровенничались. «Да ну его детей рожать от такого!» – пожаловалась на жизнь высокая чернобровая красавица Анна. «Маленький, лысый, как коленка, но с картошкой. Не хочу и не буду, да и не люблю я его». «Зачем тогда замуж пошла?» «Как же, председатель!» – подумала и пошла. «Люблю я, Машка, пожить широко». «Как же ты обходишься-то?» – намекнулась соседка. «А я мыльцем, Машка, хозяйственным, как ты говоришь, обхожусь. Говорю ему, подмываться, мол, пошла, а сама отщипну кусочек, скатаю комок и туда его, вовнутрь». «И помогает? От Велена-то! Отто!» Мать вдруг заметила замершую в дверях дочку и крикнула. «Элька, а ну, брысь! Ешь уши навострила, вся в папку, любопытная». Потом Элина узнала, что все эти годы у матери был любовник, огромный рыжий тракторист Николаша. Мать потому и не рожала больше, боялась, что ребенок будет рыжим, и все поймут, от кого он. Несколько раз Анна тайно бегала на аборт к бабке Анисье в соседнее село. Видать, от Николаша хозяйственная мыльца не помогала. Хорошая, сытая жизнь закончилась, когда Элине исполнилось 16. Отец попал под комбайн. Сказали, что от усталости и недосыпания. Была жатва, самая горячая на селе пора. Комбайном рулил тот самый рыжий Николаша. Но доказать его причастность к смерти председателя следствие не сумело. Поэтому вынесли вердикт – несчастный случай. Через полгода самого Николашу нашли мертвым в силосной яме. Участковый записал в протоколе осмотра места происшествия. Захлебнулся дерьмом. Запись, впрочем, выморали. Родные братья покойного председателя – Электрон и Иосиф честь Сталина – закутайло, показали, что были в гостях у родственников в соседнем селе и о происшествии узнали лишь на следующий день к обеду, когда протрезвели. Правда, никто доискиваться не стал. Мать как-то сразу постарела и сникла. Зато Элина впервые распрямила спину, высоко подняла голову и оказалась вдруг стройной, высокой девушкой с огромными жгучими карими глазами. Нос у нее был мамин, прямой и тонкий. Ростом она тоже пошла в красавицу Анну. Тогда-то и выяснилось, что мать с дочерью очень похожи, но просто как две капли воды. Только Анна с возрастом располнела, Элина же всю жизнь оставалась тонкой, как тростинка, потому что слово себе дала не распускаться. Вот и сидела на жестких диетах и регулярно посещала фитнес-клуб. В старших классах от мальчиков у Элины не было отбоя. Жили они с матерью теперь бедным. С наступлением весны Элина не вылезала из огорода, таскала тяжелые ведра с водой, все время что-то полола, копала, рыхлила. Хорошо находились добровольные помощники. Тогда-то Илина поняла. За мужчиной жить легче. Пока был жив отец, проблем никаких не возникало. Все решал он. И помощников по хозяйству было хоть отбавляй. Кто ж откажет председателю? А теперь на вот, упирайся. И все из-за маминой несдержанности. Подсмотрел, видать, председатель, с кем его отсутствие проводит время жена. Да только рыжий Николаш оказался проворнее, укатал Велена под комбайн. Жизнь в селе, пусть и в райцентре, была не по ней, как вскоре поняла Элина. И с аттестатом о среднем образовании засобиралась в Москву. Разумеется, в театральное. А куда еще с такой-то красотой? Провалилась она в первом же туре. Члены приемной комиссии над ней откровенно посмеялись. «С таким хэканьем читать монолог от имени Наташи Ростовой? Смелая вы девушка!» «Ничего подобного никогда не слышал», — сказал председатель приемной комиссии, вытирая слезы. «Приходите на следующий год. Посмеемся, Храфиня!» — подмигнул он, смешно передразнивая Элину. «Как вы сказали? Закутайла? Ха-ха! Храфиня закутайла! Элина Веленовна? Ха-ха!» «Ага, как же! Это я над вами посмеюсь. Стану говорить, как настоящая москвичка!» – поклялась она. За год от провинциального акцента она так и не избавилась. Нет-нет, да и проскальзывал, особенно от волнения. Искушать судьбу еще раз Элина не стала. Да и не до театра было. Не до уроков сценической речи. Чтобы не возвращаться в родное село, Элина пошла туда, куда всех брали без разбору и без экзаменов – швейное ПТУ. А вскоре закрутила роман с директором текстильного комбината. Дариус приехал в Москву из Прибалтики в недельную командировку по обмену опытом и, проходя как-то по пошивочному цеху, положил глаз на Элину. Ее жгучая красота сразу покорила пожилого, бледного как моль, латыша. Пожилой он был по меркам Элины, 45 лет, это жената, совсем старик. Так казалось ей, 18-летней. Разумеется, женат, отец троих детей. Сразу стало понятно, какая роль ей уготована – любовницы. Причем любовницы московской. Директор комбината обменивался опытом не только в столице, но и по всей огромной стране, куда Прибалтика поставляла качественный трикотаж. И началась жизнь, похожая на сказку. Высокопоставленный любовник водил Элину в лучшие московские рестораны, набега, дарил ей цветы, дорогие конфеты, духи и косметику прибалтийской марки «Дзинтерс». Иногда вещи, кофточки, трикотажные майки, белье. Встречались они на квартире у московского друга Дариуса, тоже директора, только обувной фабрики. Такого роскошного жилья Элина никогда раньше не видела. В центре Москвы, в добротном кирпичном доме, три огромные комнаты, аж два туалета и в зале, ты только подумай, раздвижные двери. Элина наслаждалась роскошью, пусть и короткое время, всего неделю или две, пока Дарьевс жил в Москве. Его друг перебирался на это время к своей любовнице, которая сделал отдельную квартиру в престижном районе. Элина мечтала, что и Дариус ее когда-нибудь осчастливит. Пусть не женой она станет, но постоянной любовницей с московской пропиской, с собственным жильем в столице. Все кончилось года через два, которые пролетели для Элины как один день. — Мы больше не увидимся, — без всяких эмоций сказал любовник, застегивая брюки. — Почему? — оторопела она. — Вряд ли меня еще пошлют в командировку в Москву. Найди себе кого-нибудь другого. Она догадалась, что у него появилась другая. Хорошо, что не забеременела. Дариус сразу предупредил. «Твой ребенок — твоя забота. Все, что я могу, устроить тебя на аборт. Но ты должна знать, это больно». Хозяйственное мыло никогда не было в дефиците. Другого же способа не иметь детей юная Элина тогда не знала. Пришлось воспользоваться народным рецептом, подслушанным в разговоре матери с соседкой. И надо же, помогло. Полгода Элина ходила сама не своя. Денег Дариус при расставании ей не ссудил. Пришлось оставить дорогие привычки, к примеру, рестораны и французскую косметику. Ее Элина тоже доставала раньше через Дариуса. Когда закончилась последняя импортная губная помада, у Элины случилась истерика. Ей показалось, что жизнь кончилась. А потом она встретила Геннадия. Второй муж, Ренат, не раз бросал ей в лицо упреки. Я у тебя десятый или двадцать пятый, какой именно, только ты знаешь. На самом деле не так уж много у Элины было мужчин, хотя все думали обратное. Красавица же, одевается броско, явно привлекает к себе внимание. А манеры? У Элины был вид роковой женщины, которая походе разбивает сердца мужчин. В общем, стерва, каковой она на самом деле не являлась. Ренат был четвертым, не десятым и уж тем более не двадцать пятым. Причем всех своих мужчин Элина честно пыталась любить. Предложи ей тогда директор комбината замуж, была бы верна ему до гроба. О, Элина всегда помнила, что случилось с матерью, и извлекла из этого урок. Но ей откровенно не везло. Камнем преткновения стала свекровь. Более хитрой, коварной и злобной бабы Элина еще не встречала. При сыне она прикидывалась жертвой, овечкой, зато когда Гена уходил, и они оставались вдвоем, на Элину набрасывалась самая настоящая Мегера, причем с кулаками. «Сучка — Сучка! — орала свекровь. — Проститутка! Шкура провинциальная! — Окрутила моего сыночка, чтоб ты сдохла, шалава! Будь Элина и в самом деле стервой, она бы отвечала свекрови тем же, влепила бы хоть разок пощечину, но бить женщину, которая ей в матери годится мать мужа? Да никогда. Поэтому Элина вытирала слезы и осторожно намекала Гене, что неплохо бы разменять квартиру. Тот смотрел на молодую жену с недоумением. Да ты хоть представляешь, куда нам придется переехать? В какое-нибудь Солнцево? Нет, никогда. Да кому ты это говоришь, Геночка, вздыхала свекровь. После ее деревни и мытища счастья. А как Манукова ненавидела внука? Элина все время боялась, что свекровь его простудит, причем намеренно. «Ребенку нужен свежий воздух», — говорила та, настежь распахивая окно. «И это зимой, в мороз». Когда Элина с крохотным сыном загремела в больницу, она поняла, надо что-то делать. «Бронхит», — сказал доктор, — «крепкий мальчик, быстро поправится». А был бы слабеньким, заработал бы воспаление легких, чего бабушка и добивалась. Она хочет доказать, что я плохая мать, нарочно уморить внука и остаться вдвоем со своим ненаглядным Геночкой. Эта свекровь вынудила Элину действовать решительно и энергично. Адвокат по гражданским делам был ее третьим мужчиной и тоже, разумеется, женат. Он ее научил, как понравиться судьям, как вызвать к себе жалость. Тем более ребенка и в самом деле истязали. А как еще назвать, мягко говоря, странные поступки свекрови? То уронит внука, ахая, не удержала, мол, руки от тяжелых сумок ослабели, то пеленки забудет поменять. Ребенок криком надрывается, а она улыбается. Странно, что Элину прописала, но тут уж Гена настоял. Элина в толк не могла взять, чем она ему не угодила. Ребенка родила, растолстела, перестала с собой следить. Разве это главное? Почему они все хотят быть женатыми на моделях, эти мужчины? Но из первого своего брака она извлекла урок. Во-первых, не превращаться в распустеху, в женщину на сетку, всегда быть в форме, следить за весом. Маникюр, педикюр – это само собой. Дорогой салон красоты, модный парикмахер, ну и наряды, яркие, вызывающие. Если хочешь, чтобы твой мужчина был в тонусе, надо самой все время быть в центре внимания. А во-вторых, не стоит показывать мужу, что ты его любишь. Пусть каждый раз тебя добивается. Поэтому Рената Элина держала на расстоянии, хотя обожала его безумно. Как любовник он был выше всяких похвал. И как каменная стена, за которой можно спрятаться от житейских бурь, тоже вне конкуренции. Не мужчина, а мечта. Элина прекрасно помнила, что случилось с теми тремя, которым она выказывала свою преданность, перед кем расстилалась, готовая на всё. Первый поиграл ею и бросил, второй её возненавидел за то, что родила ему ребёнка. Что же касается третьего адвоката, этот положил глаз на квартиру, которую Элина с его помощью отсудила у мужа. Еле отбилась. Адвокат был не прочь перевести к ней кое-какие свои вещички, жить с так называемым «гостевым браком» и без взаимных обязательств. А еще хотел, чтобы Элина его прописала. Он все время плел словесные кружева, говорил очень много и красиво, а лучше сказать, аргументированно. Элина почувствовала себя мухой, которую затягивают в паутину, и испугалась до смерти. Хорошо, что район его не совсем устроил, да и дел у адвоката было много. Элина подозревала, что и любовниц хватало, таких же безмужних клиенток, как она. А потом ей вдруг повезло, или лучше сказать, наконец-то повезло. Второй ее брак оказался на редкость удачным. Ренату нужна была семья, она ему ее дала. Ему нужна была женщина, с которой не стыдно появиться на людях. Она таковой устала». Провинциальный акцент остался в далеком прошлом. Теперь Элина изъяснялась безукоризненно. Спасибо адвокату. Они так много и долго беседовали, а главное так аргументированно, что Элина уловила наконец эту манеру. Научилась говорить красиво, правильно, подтверждая свои слова выразительными жестами, скупыми, но точными. Теперь она стала дамой, а муж ее солидный господин, бизнесмен. С Ренатом она объездила весь мир, приобрела лоск, и необходимые ей знания о странах, о городах, не только об их пляжной жизни, но и культурной. Она с улыбкой вспоминала провинциальную девочку, читавшую приемной комиссии монолог Наташи Ростовой. И в самом деле смешно. «Какая из этой девочки графиня? Пусть и юная, но манеры-то должны присутствовать, как говорил любовник-адвокат, чтоб его...» И вот когда Элина посчитала, что жизнь удалась, и теперь уже удалась окончательно, ей на голову свалилась Людмила Манукова. Да еще со своей дочкой, которая начала нагло вязаться к Теме. Но не говорить же молодым людям, что они брат и сестра. Эту семейную тайну Элина хранила свято. И Тема, слава тебе, Господи, ни о чем не подозревал. То, что его потянуло к Наденьке, Элину не удивляло. Женился же его отец на Людмиле, и, похоже, счастлив с ней. Им Мануковым такие и нужны, безответные и бесцветные. Но Ренат, с ним-то что случилось? Впервые за много лет Элина заволновалась. Рушилась её система ценностей. Четвёртый мужчина, которого она всерьёз и искренне полюбила, собирается её бросить. Разумеется, она не могла этого допустить. И что прикажете делать? Сказать Тёме правду она не могла. Это значило потерять и мужа, и сына. Ренат ей не простит. Артем тоже. Парень своенравный. О, как ошибаются те, кто считает его милым и добрым молодым человеком. Он сын Геннадия Манукова и Элины Закутайла. Тема отлично умеет маскироваться и приспосабливаться. Это у него от матери. А еще умеет вести подковерные игры. Это от отца. Есть у него и хорошие качества. К примеру, мальчик влюбчив. Но кто сказал, что это хорошее качество? От Тёмы Элина ждала всего, чего угодно, поэтому и ходила за ним по пятам. Знала, что сын злопамятен и мстителен. Тоже, видать, в Генку Манукова сказать сыну правду немыслимо. Но есть ещё и Людмила. Элина ошибочно посчитала её самым слабым звеном в их четвёрке. Манукова, похоже, единственная не знала правду. Она почему-то думала, что Тёма сын Рената. А что будет, если она её узнает? Узнает, кто был первой женой ее Геночки, и как с Элиной обошлись Мануковы. Она до сих пор считала их садистами, а себя жертвой. Элина почему-то решила, что Людмила – женщина жалостливая и чувствительная, и собиралась как раз-таки надавить на жалость. Цели у нее было несколько. Надя с Темой не должны быть вместе. Это первое. Людмила с Ренатом тоже не должны быть вместе. Это второе. И третья проблема – Мануков. Элина его боялась. Во время коротких встреч видела по лицу бывшего мужа, что тот ее не простил и по-прежнему ненавидит. Искать защиты у Рената? Боже, как все запуталось! Чтобы разрубить этот узел, она пригласила в кафе Людмилу поговорить по душам. И во время этого разговора поняла, что вот уже неделю ходит по лезвию ножа. От Людмилы Ренат может узнать правду ту правду, что явится для нее Элины смертельным приговором. Ренат после этого не просто разведется с ней, он ее убьет. последнее время все мы слишком часто говорим слово «труп». Это будет мой труп», — думала Элина, глядя в светло-голубые глаза Людмилы Мануковой. С каким невинным видом та задала свой вопрос. И так же невинно сказала такое, отчего у Элины сердце упало. Она даже на время потеряла дар речи, потом еле выдавила. «И что ты собираешься делать?» «Исправить ошибку?» – невинно улыбнулась Манукова. «Она надо мной издевается, что ли?» – похолодела Элина. Заплатила по счету свою долю и после короткого раздумья отправилась искать Геннадия. Игра, которую она затеяла, была очень тонкой. Бывший муж далеко не тот человек, которым можно легко манипулировать. Но на кого-то же надо перевести стрелки. Ринат для этой роли не годится, он слишком ценен. Элина не могла предать любимого мужа даже из-за огромных денег. А вот Мануков, если кого-то надо принести в жертву, пусть это будет он».